Оксана Ильина «Предателям слова не давали» читает Мария Куликова. Глава первая. Мои пальцы безжалостно рвали белоснежную салфетку на клочки, и на столе уже образовалась приличная кучка, а на языке, словно свежее клеймо, пылало слово «ненавижу», которое я, к сожалению, пока не могла произнести вслух. Я, прищурившись, неотрывно взирала на них, на моего любимого мужа и его смазливую секретаршу. Я так долго смотрела в их сторону, не моргая, что в какой-то момент мои глаза просто начали гореть. Запомните первое и, наверное, самое простое правило. Если у вас привлекательный муж, никогда не позволяйте свободным, красивым женщинам слишком долго находиться с ним рядом. Ибо потом из этого обязательно что-нибудь выползит. И даже если вы уверены, что он не такой и так не поступит, не позволяйте, черт возьми. Это же несложно. Потому что именно так я и думала. Была на 200% уверена во взаимных чувствах мужа. И уж точно никогда бы не подумала о таком. Даже на миг не допускала этот вариант. И вот, все прямо на моих глазах. Думай, не думай, а факты лицо И ничего уже не поделать. Не стереть это из памяти, не забыть. И уж тем более не прикинуться, что ничего не случилось. Он держит ее за руку, убирает ей за ухо прядь, и она счастливо улыбается в тридцать два зуба. И это явно не рабочая встреча, невооруженным глазом заметна близость между ними. Сколько они вместе? как часто встречаются. Хотя какая теперь разница? То, что произошло, никак не исправить. Да, эта история стара как мир. Не зря же снято столько сериалов, фильмов и написано книг. Но мы же упорно не хотим учиться на чужих ошибках. Нам подавай свой горький опыт, да набитые на лбу шишки. До недавнего времени я была такой же, как и многие женщины. Счастливой женой любимого мужа. Любящего. Кто теперь знает, любил ли он меня когда-нибудь на самом деле? Итог один. Все пошло совсем не так, как я мечтала. И думаю, стоит рассказать о том, как все началось и чем закончилось. Возможно, из этой истории кто-то да и извлечет для себя урок и не повторит моих ошибок. Как оказалось, быть понимающей, любящей женой иногда плохо. Я забралась в машину, тщательно стряхнула зонт и бросила его на заднее сиденье. «Какой же сегодня день недели?» Включила дворники и, ожидая, пока лобовое высохнет, взглянула на экран телефона. «Вторник. Надо же!» Я думала, уже пятница. Хотя для меня, по сути, это не имело большого значения. Моя работа особо не привязана к определенному дню. Муж вообще постоянно пропадает на работе. Дома приходят только ночевать. А последние несколько месяцев и для этого даже не всегда бывает дома. Чаще остается в офисе, якобы чтобы не тратить время на дорогу. И, признаться, я неимоверно устала от этого. Хочется хотя бы один выходной провести вместе. Но этому, кажется, не суждено сбыться, потому что у него на фирме никогда не заканчиваются кризисные обстоятельства. Поэтому сегодня, снова проснувшись в полном одиночестве, я решила взять ситуацию в свои руки. Выдвинув ящик комода, выбрала самый красивый комплект нижнего белья из недавно купленных, нанесла макияж, уложила волосы, натянула черные чулки и, прикрыв практически обнаженное тело плащом, поехала к мужу на работу. Настроение было решительным. Даже проливной дождь не мог меня остановить. Внутри все искрилось от предвкушения. Давно я не испытывала такого мощного урагана волнения. Да, такие выходки мне совсем не свойственны. Наверное, и поэтому я чувствовала, будто совершаю что-то невероятное. Интересно, какая будет реакция Матвея, когда он увидит меня? Обрадуется? Удивится? Сначала наверняка удивится. Давно я не была на его фирме. Нет, не потому, что не хотела. Она располагалась на другом конце города, и обычно муж просил не отвлекать его отдел. Но сегодня я была глуха ко всем отговоркам, и непременно хотела получить свою. Пусть только попробует снова отмахнуться от меня. Я устроюсь на диване в его кабинете, и не уйду, пока он не найдет для меня время. Время. Понимаю, как это звучит. Глупо выбивать внимание у собственного мужа. И я, честно, никогда так не поступала. Обычно покорно ждала, когда у него закончится очередной апокалипсис на работе. Но на этот раз все затянулось. Я не могла ждать. Я реально соскучилась и неимоверно устала. Порой мне казалось, что наш семилетний брак летит в пропасть, что мы отдалились друг от друга до невозможного. У него своя жизнь в офисе. У меня своя здесь, в нашей уютной квартире. Моя жизнь стала вечным ожиданием чего-то. Конечно, у меня есть и собственная работа, и в материальном плане я совершенно независима от мужа. Но этого мало. Я давно мечтаю о полноценной семье, о детях, к которым Матвей пока не готов. Дорога заняла больше часа. Погрузившись в мысли о насущном, я едва не пропустила нужный перекресток. Включила поворотник и, остановившись у стоп-линии, заметила, как мимо проплыла машина мужа. Моргнула и нажала на газ на мигающий красный свет. Куда это он в рабочее время? Может, встреча? Так даже лучше. Подожду и пообедаем где-то вместе. Вспомнила про свой наряд под плащом и усмехнулась. В таком одеянии прилично обедать только в номере отеля. «Ладно, разберемся по ходу. Главное теперь не отстать». Но преследовать долго не пришлось. Скоро его автомобиль свернул к небольшому ресторанчику, и я, естественно, последовала за ним. Пока искала парковочное место, успела увидеть, как Матвей выходит из здания под руку с какой-то барышней. Застыла и так резко нажала на тормоз, что машина дернулась. «Что происходит?» Моя непоколебимая вера в человечество еще пыталась не подпускать подозрений. Ну, мало ли что. Может, коллега. Может, она ухватилась за локоть мужа, потому что мокро и скользко. Но сейчас я непременно узнаю. Выбралась на улицу и, прикрывшись зонтом, устремилась к ресторану. Вошла и осмотрелась, не желая попасться мужу на глаза. Убедившись, что он меня не видит, сложила зонт. «Добрый день». «Можно ваш плащ?» — поприветствовал меня гардеробщик. Я машинально взялась за пояс, намереваясь развязать его, но вовремя опомнилась и одернула себя. Представляя, какой конфуз получился бы. В одном белье я наверняка привлекла бы внимание не только мужа, но и всех посетителей. «Нет, спасибо». Отказалась я и поискала место, с которого меня не заметят. «И в то же время будет хороший обзор». Устроившись за более-менее подходящим столиком, я принялась пожирать глазами мужа его спутницу и сразу узнала в ней новую секретаршу. Вряд ли это был деловой обед. К тому же столик сервирован на двоих. Окончательным подтверждением стало то, как она привычно накрыла руку моего мужа своей ладонью. А он ее даже не стряхнул. «Вот же козлиная морда!» Пока я страдаю от тоски и одиночества, он крутит шашни на стороне. И, словно забивая последний гвоздь в крышку собственного гроба, Матвей касается костяшками пальцев ее щеки и убирает выбившуюся прядь за ухо. А я, сдерживая раздирающую ярость внутри себя, комкую салфетку и затем изощренно кромсаю бумагу клочьями, злость вулканом клокочет в груди, вырываясь наружу теплым дыханием. «Ненавижу!» Рычу про себя раз десять, но легче не становится. Впору было бы подойти к ним и перевернуть им на головы тарелки с едой. Но я же не такая радикальная, да и не такая глупая. Понимая, что месть — это блюдо, которое подают холодным, для начала нужно все обмозговать. Поэтому, собрав всю волю в кулак, я позвала официанта могу попросить шариковую ручку спросила я с мутным взглядом парень кивнул и удалился тем временем я взяла новую салфетку, но в этот раз рвать ее не стала положила на стол и расправила когда в моих руках наконец то оказалась ручка я начертила на салфетке максимально коряво будь осторожен чтобы жена не увидела. После этого я снова обратилась к официанту. «Можете сделать мне одолжение? Я вас хорошо отблагодарю». Парень внимательно выслушал и кивнул. «После того, как я уйду, отнесите к тому столику бутылку хорошего вина и отдайте мужчине эту записку. Если спросят от кого, скажите, что от гости, который уже ушел и пожелал остаться неизвестным». «Что-то еще?» — поинтересовался он. «Да. Счет, пожалуйста, и включите в него бутылку хорошего вина по своему усмотрению». Оставив хорошие чаевые парню, я спешно покинула ресторан. Нашла машину на парковке и через секунду уже сорвалась с места. Я смотрела на дорогу, а перед глазами стояла картина. Матвей гладит щеку своей секретарши. «Черт! Я так не могу! Мне нужно действовать прямо сейчас! Немедленно!» иначе меня просто разорвет. «Ассистент, набери Людмилу Петровну!» Нервно велела я голосовому помощнику, и через секунду по салону разнеслись гудки. «Риточка, привет! Давно тебя не слышала!» Радостно поприветствовала моя приятельница. «Привет, Лю! Я по делу. У тебя же остались связи в налоговой?» «Конечно!» — подтвердила собеседница. «Какие проблемы?» Или хочешь кому-то устроить?» «Не кому-то», — усмехнулась я злорадно, — «а мужу».